«Это ты верно, — говоришь, — думать. Однако и из тебя прет. Люди, значит, не созрели, а ты, наоборот, созрел и оставляешь за собой право единолично определять судьбы миров». Левашов, пусть редко, но все же мог иногда настроиться на такую вот ортодоксальную волну, и тогда спорить с ним становилось трудно. «Не в снобизме дело, спешить не надо. Поживем, посмотрим. Если хочешь, можешь на компьютере все варианты проиграть. Обстановка самая располагающая. А то ведь потом не получится. Не пустят нас сюда. Объект особой важности тут будет, а не приют ископистов. Например, каторга», — опять вставил Шульгин. «Как бы и вообще куда-нибудь не деться» кивнул Берестин. «Олег, ладно, он ценный научный кадр. Без него не обойдутся. А прочие для чего? польза от нас в государственном смысле ноль. А тайну хранить надо. И куда нас в этих целях пристроят? Ребята, бросьте!» Наконец подал голос воронцов «Не та проблема, чтобы за чаем решать. Толку не будет, а переругаемся вполне свободно». «А что значит «эскаписты»?» — спросила Наташа. «Если я правильно понял, Андрей имеет в виду принципиальный уход от действительности. Одни уходят в религию, другие — в наркотики, а мы, в буквальном смысле, в мир иной». «Да, в этом роде», — согласился Новиков, в очередной раз удивившись схожести их с Воронцовым мышлением «Эскапизм, конечно, дело забавное, даже приятное». «Одна беда, из него очень трудно возвращаться в нормальный мир». «Ты из-за этого и затеял нынешний разговор?» «Пожалуй», — медленно сказал Нояков. «Что-то такое я и имел в виду. Чем дольше мы тут сидим, тем труднее будет реадаптация. После нашей жизни здесь опять начинать существование обычного человека. Работа с девяти до шести, троллейбусы, метро». «Очереди в магазинах!» Наташа передернула плечами. Слова Новикова будто прямо адресовались ей. Она вела именно такую жизнь последние годы. «Но ведь окончательно порвать с предыдущей жизнью мы не готовы, не так ли?» С вызовом сказала она. Новиков уже не рад был, что начал разговор. Расшевелить друзей ему удалось, но проблема оказалась слишком острой, и грозила непредсказуемыми последствиями для сложившегося образа жизни. Жить здесь, все время ощущая, как рвутся одна за другой связи с человечеством, как бы высокопарно это ни звучало, или вернуться домой и постоянно тосковать об утраченном, или выбираться время от времени на волгалу, как на загородную дачу. Я смотрю, о пришельцах вы уже окончательно забыли, Или есть основания полагать, что они решили оставить нас в покое?» Слова Берестина прозвучали настолько неожиданно, что на секунду все замолчали, с недоумением глядя на него, а потом рассмеялись настолько дружно, будто услышали остроумный анекдот. «Да, вот блестящий образец стиля Аля Новиков», — сказала Ирина. «Надо же так заморочить всем голову». Воронцов тут же вспомнил подходящий к случаю эпизод из своего военно-морского прошлого, и завтрак закончился в атмосфере веселого облегчения. Похоже, что все, подойдя к краю бездны и заглянув в нее, обрадовались возможности тут же забыть об увиденном. Благо, что всерьез задумываться о том, что в ней открылось, пока не было неотложной необходимости.